Глава 10. Слепящая боль, затопившая сознание, благополучно отправила меня в беспамятство. И, к счастью, я не чувствовал, как корежит мое тело, отчаянно старающееся выжить. Обуглившаяся, как в духовке, плоть, сдавливающая все тело атмосферное давление и перенасыщение организма углекислым газом под аккомпанемент судорожно сжимающихся легких, старающихся вдохнуть хоть чуточку воздуха адаптивный биокинез отрабатывал по полной программе, подбирая изменения, позволяющие протянуть еще немного. Высокий уровень телосложения, как раз недавно поднятого до 38 очков характеристик, пусть с трудом, но справлялся с давящей на все тело силой. По самым грубым прикидкам, которые я проводил раньше, тело стало крепче в несколько раз, усилив костную структуру, мышечный корсет и общие характеристики. Поэтому пусть на грани, но организм справлялся с сдавливающей силой и освободивший ресурсы навык с двумя свободными ячейками заработал в полную мощь. Биохимия перестраивалась на потребление углекислого газа и преобразование его в воздух. А кожный покров стремительно твердел, приобретая свойства термической нейтральности, защищая пропекающиеся внутренние органы от жара. Через пару минут я все же пришел в себя чувствуя, как будто несколько часов стоял на ринге сразу против десятка тяжеловесов, избивавших каждый сантиметр моего тела, превращающих его в отбивную. С трудом преодолевая безумное сопротивление, протянул руку к браслету костюма, вручную активируя его и, потратив на это последние силы, снова потерял сознание, уже не видя, как тело начинает обволакивать черная броня с неворошенным взглядом, видимой сложностью, разворачивающаяся в рабочее положение. В отличие от штатного срабатывания, всегда завершавшегося через доли секунды, на этот раз все происходило в течение нескольких минут. Сначала волной направившись к груди и голове, защитив самые важные части, и только затем распространяясь на остальные места. Меня снова будто ударом было из бытия. Но в этот раз я хотя бы смог пошевелиться. Понятия не имею как, но я ощущал, что защита работает на пределе и старался лишний раз не двигаться, не нагружая ее больше необходимого, и с трудом приходя в себя. Организм снова перестроился на потребление кислорода после активации костюма, и я, наконец, начал подниматься. Судя по времени коммуникатора, я провалялся в таком режиме не меньше получаса, и до момента встречи с президентом оставалось всего 20 минут, за которые мне нужно было прийти в себя и добыть из поверженного из последних сил врага Большой источник питания. Еле встав на ноги, подобрал валяющийся рядом топор и, шаркая как столетний дед, побрел к лежащей замороженной туши. Но стоило подойти ближе, как сразу стало понятно, что ловить там нечего. Заморозка отработала по полной программе, превратив ядро в теле противника, в ничем не отличающийся от остального тела булыжник, сейчас медленно нагревающийся до окружающей температуры и я, чертыхнувшись, направился дальше, борясь со слабостью и внешними условиями. В который раз зарекался себе не действовать подобно клишированным героям кинофильмов и книг, дающим время врагам показать свои способности, и вот подставился, чудом не погибнув. Если бы не заморозка, то противник своим лучом смерти прожарил бы насквозь, и вряд ли организм успел бы перестроиться на такой тип защиты. А даже если успел бы, то еще пару ударов полную силу в ближнем бою или самый обычный пинок, с которого он и начал сражение, и готова, ни одной целой кости в теле. Причем это в лучшем случае. А учитывая остальные внешние факторы в виде температуры, давления и остального, до момента смерти бы оставались считанные секунды, и никакая развитая живучесть бы не помогла. Вот кто мешал мне сделать точно так же, как в прошлый раз, просто бежать вперед, промораживая все насквозь. И не было бы риска утонуть в лаве и не оказаться бы в таком плачевном состоянии. А учитывая особенности места, в котором мы находимся, я, считаю, на волосок разминулся с гибелью. Бросив взгляд в сторону, куда улетел президент, и не увидев его, я поморщился от боли в обожженной правой руке и, достав из инвентаря автомат, снарядил его магазином с экспансивными патронами. Шаг за шагом, подволакивая все еще плохо слушающуюся ногу, отправился чуть в сторону, решив немного набить опыта, раз уж я уже практически гарантированно проиграл в этом соревновании. Не думаю, что успею настрелять такое количество врагов, чтобы сравниться с летающим и вырывающим телекинезом ядра человеком. Можете еще смог бы в самом начале, ускорившись до максимума. Пока мы не расколупали локацию, ее не заполнил углекислый газ, повысивший давление в 40 раз. На что произошло, то произошло. Формирующийся голем сделал первый шаг вперед и тут же получил три пули. Одна в голову, вторая в правое плечо, и тут же наискось, увидя ствол автомата ниже, стреляя в левое бедро. Разворачивающиеся лепестками пули, вырывая значительную часть массы тела, унося его с собой вдаль, и тут же шагая ближе, вбивая ладонь в грудь, вырывая ядро пусть и не получается двигаться так же быстро, как в момент, когда здесь была кислородная атмосфера, но сила-то никуда не делась, прошелся в одну сторону вдоль берега и, уничтожив таким же образом еще семерых врагов, развернулся назад, чтобы успеть добраться обратно к моменту возвращения улетевшего президента. И каково же было мое удивление, когда на тех же местах, где я дрался с врагами, они начали появляться вновь. Получается, что в этом месте, прямо как в компьютерных играх, были точки возрождения големов. Пусть не моментально, пусть и до появления каждого проходило не меньше 15 минут, но если все было именно так, как я видел, то это открывало просто потрясающие возможности для развития. Правда, нужно было решить вопрос с проделанным нами отверстием, поставив на его месте герметичный тамбур, и дополнительно выстроить сооружение вокруг портала на основе сделанной нами первичной защиты. Но это же был технический вопрос, причем даже не особо сложный, учитывая имеющиеся навыки и способности. Вовнутрь теперь ненадолго можно запускать даже обычных людей, упакованных по максимуму в защиту. Главная проблема с ветром решена, и остальное уже просто вызов для технологического гения человечества, в том числе и высокая температура в месте появления. А уже после этого, затем, просто запускать сюда любое количество людей для их ускоренной прокачки, За каждого убитого врага 30 уровня давали по 115 единиц опыта, и для получения 10 уровня с нуля нужно было убить всего лишь по 40 противников. А учитывая их повальную слабость к холоду, можно просто использовать пожарные рукава с водой, протянутые из ледяного озера на земле. А уж если кто-то специализируется на ледяных навыках, то и вовсе сможет быстро поднять свой уровень. Я даже ради проверки Попробовал расстрелять очередного встречного голема ледяными лезвиями. Вот только и так нестабильный лед таял слишком быстро, даже не успевая долететь до врага. И пришлось вернуться к первоначальному плану с расстрелом из автомата. Снова несколько выстрелов и очередная строчка о получении опыта. Убив противника, я вернулся к размышлениям. Так, если герметизация поможет вернуть условия к первоначальным, то все станет значительно проще можно будет организовывать самый настоящий конвейер по прокачке людей. Противники не отличаются особым интеллектом. И можно будет даже организовать загонные команды, собирая группами, и затем накрывать уроном по площади. Я даже зажмурился на время, проектируя в голове схему и методы. Но очередной противник, начавший собираться в пышущую жаром фигуру, заставил перевести все внимание на него. Еще несколько выстрелов — опустошающих магазин, смена на новый и повторение. Раз за разом, по циклу выполняя уже постылившие действия, я возвращался к выходу, попутно истребляя появляющихся врагов, добравшись, наконец, к проделанному нами отверстию. Устало уселся на поверхность каменного трона и открыл интерфейс коммуникатора, посмотрев на достигнутые результаты. Уровень 23. Количество очков опыта. 1089. 7072 Характеристики Сила 30 Ловкость 41 Телосложение 38 Интеллект 33 Мудрость 40 Свободные очки характеристик 2 Навыки Инвентарь 4 уровень Термокинез 7 уровень Гидрокинез 4 уровень Аэрокинез 4 уровень Пангеокинез 3 уровень Биокинез — пятый уровень, броня — седьмой уровень, топор — седьмой уровень, сайга-12К — первый уровень. Одно свободное очко навыка. Не очень впечатляет. Вдобавок чуть не помер в процессе, но все же получил новый уровень. Начал раздумывать, куда вложить очко навыка, склоняясь к тому, что нужно улучшать пангиокинез до четвертого уровня для получения свободной ячейки для конструирования потому что это сейчас был единственный навык, который был недоступен для создания новых способностей, когда наконец увидел что-то непонятное. По воздуху ко мне на встречу летела затянутая в черную броню фигура, а следом за ней несколько висящих в атмосфере сотен ядер монстров. 817! радостно воскликнул приземлившийся рядом человек. В инвентарь перестали влезать, поэтому пришлось так нести. Кивнул он в сторону парящих рядом предметов. «Кажется, я победил». В уме автоматически начали перемножаться цифры. 817 умножить на 115 единиц опыта за каждого, и получается чуть больше 93 тысяч. Правда, следующего слова вообще окончательно меня добили. Как раз половину уровня получил. Довольно неплохо выходит за один час не сильно-то и работы. В голове снова завертелись цифры. Я как-то подсчитывал примерное количество необходимого опыта для каждого уровня, основываясь на имеющихся у меня данных, и выходило, что на 55-й уровень как раз в районе 180 тысяч и нужно. Пожалуй, открывать портал максимального уровня сложности возле президента я пока не готов. Не факт, что монстры с таких локаций будут не по зубам. Слишком большая вероятность бесславно погибнуть — По крайней мере, сначала необходимо повысить уровень, который в последнее время застрял у меня на довольно низкой отметке. Пятьдесят пятый уровень? На всякий случай уточнил я. Как так вообще получилось? Сначала удачная активация, ответил он, пожав плечами, не став делать из этого тайны. Я попал в локацию с самыми разнообразными монстрами, вплоть до тридцатого уровня. Выжил буквально чудом потратив практически весь запас взятых с собой патронов. Тем более инвентаря не было, и все пришлось нести в рюкзаке. Но мне повезло, что там были большие открытые пространства, простреливаемые на километры, а у меня с собой автомат с хорошим прицелом. Первый же убитый монстр оказался 15 уровня, а дальше все было просто. Шел и стрелял во все стороны, не щадя даже обитающих там кроликов. Как выбрался с локации начал ходить в них подкату, плюс твои помогли, а затем военные опытным путем выяснили, что если открывать групповые порталы на 100 человек, то появляешься в огромной области со свободным входом и выходом, практически маленьким миром, населенным различного вида монстрами, примерно такого же типа, как и в мой первый раз, и примерно так же, как сейчас и качался. Летишь, убиваешь все, что шевелится, получая огромное количество опыта, Я представил себе стройные, шагающие в ногу ряды бойцов, заходящие в порталы под имперский марш, летящего над ними президента на манер штурмового вертолета, и помотал головой, выбрасывая из нее нарисованную картину. Но твои порталы все равно эффективней за счет того, что при убийстве босса получаешь дополнительную награду в виде очков навыка. Продолжил он. А с учетом костюма, с помощью которого ты меня спас, они очень сильно пригодятся для его развития. Так что буду рад, если мы возобновим старые договоренности. Да, конечно. Легко согласился я. Один портал в неделю зарезервирован за вами. С учетом подаренной мне земли, как раз нужны были деньги, чтобы заказать постройку собственного дома. Поэтому он как раз, кстати, упомянул вопрос, который я и сам планировал на днях задать. Но одно дело, когда показываешь, что это тебя интересует больше, чем других, и совсем другое, когда уже к тебе приходят с предложениями а ты как будто делаешь одолжение, соглашаясь с условиями. Вот и договорились. Если тебе вдруг будет что-то необходимо, то ты не стесняйся, сразу говори. К тебе, как герою России, особое отношение». Он приглашающе махнул рукой в сторону выхода, до которого мы уже добрались за разговорами, и я шагнул наружу, тут же попав под прицел вспышек фотокамер. Ко мне тут же подбежал ведущий с микрофоном в руке и, сунув его практически в лицо, принялся задавать вопросы. «Максим, скажите, пожалуйста, пару слов о вашем подвиге. Первый человек на Венере. Какая там обстановка, когда человечество сможет колонизировать эту планету? Вы не хотите снять защиту, чтобы показать лицо всему миру?» Откашлялся <кхем> откашился я, не желая деактивировать костюм. Постоянный портал на другую планету отличался по характеристикам. Я до сих пор чувствовал боль в обожженном теле. Регенерация, конечно, медленно справлялась, ликвидируя повреждения. Но это был довольно долгий процесс, в отличие от моментального излечения, к которому я, если честно, уже привык. Еще и внешний вид, наверное, был не очень приятный. По опыту получения ожогов от кислоты, я сейчас, наверное, выглядел как реквизит для фильма ужасов поэтому покачал головой, отказываясь, и произнес. Знаете, довольно жаркое местечко, но думаю, что человечество все равно покорит даже такую негостеприимную планету. Тем более у нас есть все шансы на это. Русские никогда не боялись вызовов, живя в таких местах, которые у других вызывают только ужас и непонимание. Так что можете заранее покупать участок. Думаю, довольно скоро они поднимутся там в цене, и вы на этом разбогатеете отшутился я. «А пока, извините, конечно, но мне пора». И ушел, сославшись на важное дело, снова ощущая, как портится настроение. Сдал добытые ядра слегка неадекватному ученому, любящему лить серную кислоту на мало знакомых людей, и, отойдя чуть в сторону, взлетел в воздух, окутавшись пламенем из рук. Огненным болидом винтился в низкие тучи, пробив их насквозь, и начал подниматься еще выше купаясь в лучах зимнего солнца. Чувство свободного полета настолько захватило мой разум, что я не сразу среагировал на очередную проблему. И меня спасло только то, что пронзившая облака ракета с комплекса ПВО навелась на тянущийся за мной хвост пламени, пролетев мимо. Она двигалась на гиперзвуковой скорости, больше двух километров в секунду. Я даже моргнуть не успел, как она пронеслась вверх и начала выполнять маневр разворота. Понимая, что с очень большой вероятностью автоматика в этот раз настроится на настоящую цель, откинув помехи, а перешить такое мне вряд ли удастся, за доли секунды выхватил кинжал из инвентаря и полоснул им по воздуху, открывая портал, в который провалился сначала сам, а затем с разницей в миллисекунду в него влетела и развернувшаяся ракета, задев меня по касательной бортом и отбросив сторону какого-то водоема. Раздавшийся мощный взрыв заметнул вверх коме земли, и они застучали по поверхности воды, падая с небес. Сидящий на крутящемся кресле дежурный оператор комплекса ПВО подскочил после сигнала тревоги, устался в экран, на котором сработавшая система обнаружения выявила опасную цель и, открыв рот, устался на сигнал, показывающий, что сработало оружие. Прошло еще несколько секунд, и интерфейс его коммуникатора Затопили сообщение о получении опыта, говорящие об убийстве десятков противников 20-го уровня. Он свалился обратно на стул, не сумев удержаться на подгибающихся ногах, дрожащей рукой схватил трубку телефона за связи и, набрав номер дежурного, произвел доклад об уничтожении цели. День сегодня явно не задался. Сначала чуть не погиб на Венере, в обычной, в общем-то, ситуации а затем раздраженный на весь мир, захотел пафосно улететь своим ходом, не желая добираться на вертолете. И вот, пожалуйста. Параноидально настроенная система безопасности после известных всем событий среагировала на протянувшийся на десятки метров огненный хвост, сопровождающий мой полет, навела ракету и чуть не уничтожила. Еще и получил удар от весящей несколько сотен килограмм стальной болванки, пришедшейся по моему бренному телу. Он уже во второй раз за день истощил ресурс прони, деактивировав ее. Я сейчас медленно погружался на глубину, смотря на видные, даже через толщу воды, клубы дыма, проплывающие на высоте. В итоге, конечно, стрепенулся, бешено загреб ногами и руками, выплывая на поверхность. Но общее моральное состояние, конечно, выглядело не лучшим образом. Сначала неудачное воскрешение Маши, а затем и все остальное, кома навалившееся на меня. И в итоге я выбрался на берег, бросил взгляд на горящие в сотни метров осколки от попавшей в травянистый холм ракеты и, плюнув на все, достал из инвентаря туристический стул и бутылку виски. Прямо с горла хлебнул огромный глоток, поморщился и, распечатав на ладони килограммовый кусок буженины, впился в него зубами. Затем еще глоток, за ним другой, и сам не заметил, как прикончил литровую бутылку. Развитое телосложение — конечно, значительно усложняла задачу по приведению организма в невменяемое состояние, но на моей стороне был навык копирования, дающий практически неограниченное количество алкоголя. Вторая литровая бутылка опустила наполовину, когда меня, наконец, отпустила, и я вырубился, полусидя на стуле, так и не выпустив ее из рук, уснув под потрескивание горящего вдалеке огня.